Документы из воспоминаний комиссара Трифонова. «Сухим костром полыхают боевые действия Миронова на нашем восточном фланге, вспыхивают и прогорают. Там под Еланью ведет свои странные операции Миронов, командир Красной казачьей дивизии. Он, бывший Донской войсковой старшина И кочевой романтизм бродит в его угарной крови. Непостижимо степная стратегия Красного Атамана. непостижима и кажется безумной. Безумными кажутся и войска Миронова, его конные таборы. То рассеиваются, как дым, ряды мироновцев, бойцы, закинув пику за плечо, и гнусаве за песню, разъезжаются по своим хуторам и станицам, оставляя одинокого ночдива со штабом на открытых позициях, то вновь толпы конных наползает по всем балкам к Мироновскому дивизионному значку. Бражнев Трифонов. Калёная тропа. Москва-Ленинград, 1932 год, страница 5